Глава 31. Признаться, я чуть не взоржал в голос, когда мама выпалила. «А ты знаешь, что Сергей тебя обманывает? Он получил взятку за то, чтобы мы купили то поместье. Оно совершенно ни к чему не пригодно, но еще можно отказаться от покупки, пока она не зарегистрирована». Перед этим она ворвалась прямо во время занятия, которое уже подходило к концу, схватила меня за руку со словами. «Нам надо срочно поговорить». И потащила в свою спальню, как самое секретное место в этой квартире. Я-то думал, чего она так старательно игнорирует серого, а ну вот что. «Конечно, знаю». Спокойно ответил я, хотя только один бог знает, чего мне стоило удержаться от смеха. «Про взятку». Это я попросил Сергея об этом. «Деньги лежат на счету клана. Можешь проверить». Сергей меня не обманывал ни разу. У меня нет основания ему не доверять». Надеюсь, отказ от сделки ты не написала? Это было бы неприятно. Мы с таким трудом вывели наследников Вишневских на нужные нам условия, а она одним росчерком пустила бы все наши усилия на смарку. Я хотела, но решила сначала поговорить с тобой. Ты правда просил Сергея, чтобы он выманил взятку? Истинная правда. Подтвердил я, все-таки начинаю улыбаться. Там парк полностью уничтожен, и его придется восстанавливать. Вот я и подумал, что было бы неплохо получить дополнительные деньги. Вообще, со всех сторон получилась выгодная сделка. Но он сказал, что сделка не то, что невыгодная. Мы с ней разоримся без возможности вернуть деньги, сказала мама, которая, похоже, верила таинственному ему куда больше, чем мне. «Он — это кто?» — спросил я, уже подозревая ответ. «Лазарев?» Мой так называемый дедушка позвонил мне сразу после завершения сделки и пытался отговорить. Причем было видно, что переживает именно за меня. Правда, про взятку говорить не стал. Либо на тот момент не знал, либо приберег этот аргумент для моей родительницы. Он тот еще жук. На его репутации я и решил сыграть. Андрей Кириллович, подтвердила мои подозрения мама. Он настаивал, чтобы я немедленно пошла и отменила сделку как регент клана. Мам, напомни мне, когда Андрей Кириллович действовал в наших интересах, ущемляя свои... «Что?» — удивилась она. «Ты можешь привести хоть один пример, когда он бескорыстно нам помог?» «А производство?» «Производство на его территории ему выгодно и очень», — напомнил я. «Строго говоря, любой клан, в который я пришел бы с таким предложением, ухватился бы за него обеими руками. И не факт, что у чужих условия были бы не лучше». Мама осторожно умастилась на пуфик рядом с туалетным столиком. Побоялась, видно, что от дальнейшего разговора может вообще на ногах не устоять. «Ты это к чему?» «Я это к тому, что к его рекомендациям нужно относиться с осторожностью». Возможно, он тоже туда съездил, обнаружил, что защитные артефакты Вишневских со дня на день дадут дуба и решил, что такое имущество нужно ему самому. «А они точно дадут дуба?» — недоверчиво спросила мама. «Ох, зря я вам на эту откуп дала, нужно было разбираться самой». «Точно дадут!» — недовольно ответил я. волф сказал. Упоминание волхва ее сразу успокоило. Почти успокоило. Но взятка недоуменно-недоверчиво протянула она. Наследники Вишневских в магии разбираются намного хуже, чем Волх. Вот они и решили, что появилась возможность сбагрить убыточный актив. А он вовсе наоборот. «Мам, давай договоримся, что ты в дела клана не лезешь». Такие волки, как Лазарев, тебя в миг запутают. Но я все-таки Регент. Недовольно напомнила она. Я должна быть в курсе всего. Ты прекрасное лицо клана. Давай этим удовлетворишься. Так-таки прекрасное. Польщенно улыбнулась она. А останешь еще прекрасней. С этими словами я вытащил парный артефакт и вручил ей. Держи. От ментальной магии тоже должны защищать. Это мне? Правда? Она ахнула и напрочь забыла про поместье, Вишневских, Лазаревых и Взятки. Не зря я не отдал артефакты в понедельник, а носил с собой, все раздумывал, где можно улучшить. И вот сейчас настало их время. Нет, так-то мама у меня и без того привлекательная, но надетые артефакты придали ее лицу какое-то внутреннее свечение, отчего она превратилась в ослепительную красавицу, что она, разумеется, тотчас же обнаружила в зеркале. Чувствую, она теперь даже спать в них будет. Но пока она смотрелась в зеркало, поворачивая голову то влево, то вправо, и не отводила взгляда от отражения. «Это же гардероб менять придется», — неожиданно страдальчески сказала она. «К таким украшениям у меня почти ничего не подойдет». «Гардероб тебе давно пора менять». «Рейген, такого выдающегося клана, и ходишь в чем попало». «Бери Олега и отправляйтесь по магазинам». «А...» Она неуверенно тронула пальцем одной из сережек, от чего-то закачалась и засверкала. В этом поедешь. Я что, зря артефакты делал. Возмутился я, поймал скепсис в ее глазах и добавил Под руководством волхва, разумеется. Но это, как ты понимаешь, секрет. Понимаю. Так что они тебя защитят от всего, не волнуйся. Я и не волнуюсь. Она смотрела на себя в зеркало так, словно видела впервые. Я думаю, что мы, наверное, не можем позволить себе пока покупать дорогие вещи. Сам же сказал, придется парк восстанавливать. И какой из нее регент, если она не знает, сколько денег на счету клана? О том, что мне перевели деньги и Мальцев, и Лазарев, даже не в курсе. А туда же собралась отменять сделку. Миллион нас не разорит, заметил я. Миллион? Ахнула она, привыкшая куда более скромным суммам. «Я понимаю, что на эти деньги купить получится не так много», сдерживая смех, сказал я, «но пока потолок миллион полтора. Да, на полтора можешь смело рассчитывать». Она надолго замолчала, переваривая свалившуюся на нее реальность, поэтому я счел за лучшее удрать, но пошел не к ученикам, а к коллегу. Тот как раз заканчивал с очередным клиентом, сухощавым мужиком лет пятидесяти. Подсунул тому зеркальце, чтобы тот убедился, что зубы выглядят идеально. Клиент от зеркальца отмахнулся. «Какая разница, что снаружи?» — проворчал он. «Главное, что внутри». «Я же вам показал, что внутри», — гордо сказал Олег. «У нас все на высшем уровне. Такой услуги вы не получите больше не то, что в нашем городе, во всем мире. Она уникальна. Не верите? Сходите, сделайте снимок в той стоматологии, где вам сказали, что зуб можно только удалить». «А я и схожу», решил тот. «Проверю, насколько ваша похвальба соответствует действительности». Он ушел, а Олег мечтательно спросил у меня. «Можешь еще одну установку сделать? Второго специалиста возьмем. А то желающих многовато, один не справляюсь. Запись уже на две недели вперед». «Цены повышай», — предложил я. «Скажи, что первые две недели была рекламная акция, а дальше себе в убыток работать не будешь. Цену поднимешь, лишние сами отвалятся». Олег хмыкнул. «Не хочешь делать?» «Нам ее куда ставить?» — ответил я вопросом. Вторую установку сюда впихивать, в комфорте терять. Не так элитарно будет выглядеть». «Это да», — грустно согласился он. «Но ты же собирался лечебницу организовывать». «Для лечебницы нам нужен хотя бы один целитель с дипломом», — напомнил я. «Да и вообще, денег пока нет». «Вот цены на услуги подниму, сразу появится», — сказал Олег, хищно потирая руки. «Да, кстати, я там маму по магазинам хочу отправить. Пора ей гардероб сменить». «Да и тебе можно костюм попредставительней. И вообще, знаешь, Олег, мне не нравится, что ей Лазарев звонит». «Кирилл?» — напрягся он. «Нет, Андрей Кириллович. Но мне все равно не нравится. Он лезет в дела нашего клана и обрабатывает маму в нужном ему ключе». Кажется, я намекнул достаточно. Уверен, Олег с мамой поговорит, и к моим словам добавится еще его убежденность, что с Лазаревыми нам не по пути. «Больше мне в компании и делать было нечего, поэтому я вернулся к ученикам». «Что-то серьезное?» — спросил Серый. «Маме про взятку донесли». «Хорошо, хоть она сделку не опротестовала. Торопилась со мной поговорить». «Какую взятку?» — заинтересовалась Полина. «Многие знания, многие печали», — философски заметил Серый. «Это наши финансовые дела». «Ваши финансовые дела могут и нас затронуть», — заметил Денис. «Взятка? Вещь незаконная и уголовно наказуемая». «В нашем случае нет», — хохотнул Серый. «Нам дали взятку за то, чтобы мы сделали то, что мы и без того собирались сделать». «Чтобы вы это быстрее сделали?» — уточнил Денис. «Нет, чтобы мы это вообще сделали». Серый потянулся и спросил. «На сегодня заканчиваем?» «Пожалуй, да», — согласился я. «Завтра опять тренировка у Мальцевых. Нужно к ней быть в форме. А после нее встречаемся у Ани». «Все?» — удивился Денис. «Нет, только мы с Сергеем. Вам там делать нечего». После ухода учеников я занялся зельем, которое потребуется для Серого. Завтра времени не будет, а раньше его тоже не сделать. Короткий срок хранения. Мама с Олегом уехали-таки по магазинам, и мне никто не мешал несколько часов, так что к тому времени, как они вернулись, я успел все сделать и разлить по бутылочкам. «На завтра должно хватить запасом». Мандражировал я куда больше серого, который был уверен во мне и не представлял, что его ждет. Я же осознавал, что это первый подобный ритуал в этом мире, причем в случае чего никто не придет мне на помощь. Мне остро не хватало Айлинга для совета, но теперь надо мной никого не было. Учитель сделал для меня намного больше, чем был должен, а вот я для него ничего сделать не смог». Я думал, с его смертью оборвется последняя ниточка, связывающая меня с тем миром, но нет. Время от времени Элинель пыталась со мной поговорить. Я ее привычно игнорировал, иной раз даже забывая обновлять отпугивающее заклинание, из-за чего моя бывшая приятельница наверняка уверилась, что я рано или поздно отвечу. Мама купила несколько деловых костюмов, пару платьев, белоснежную шубку и что-то в мелких пакетах, что она наверняка покажет только Олегу и только за закрытыми дверями. Выглядела она необычайно довольной и не только покупками. «Представляешь, Ярослав, ко мне несколько человек подходило с вопросами об артефактах». «Довольно», — рассказывала она. «Не могли определить ювелирную фирму». Она неожиданно рассмеялась. Одна женщина, когда узнала, что это защитные артефакты, а не просто ювелирные украшения, такой скандал мужа закатила. Мол, у всех есть нормальные артефакты, одна она как нищая ходит. «Так что жди, Ярослав, новых заказов», — хитро усмехнулся Олег. Мы сказали, что делаешь ты, но под руководством наставника. «Да какие мне новые заказы?» — запротестовал я. «Я пока старые оплаченные не отдал». Но сделал потому что я не люблю делать в последний момент. Нужно все проверить, протестировать в разных режимах, чтобы не было неожиданностей и чтобы никто не мог сказать, что я халтурю». «Заказов много не бывает». Олег выглядел не менее довольным, чем мама. «Я столько не сделаю». «Как ты мне говорил, цены поднимешь, лишние сами отвалятся». «Куда их еще поднимать?» — усмехнулся я. «Нет, уникальная вещь должна быть уникальной и принадлежать маме». Мама рассмеялась непривычным смехом женщины, уверенной в своей красоте, и поцеловала меня в лоб. Апофеозом вечера стало явление Дианы Мальцевой. Притащилась она к нам даже без предварительного звонка, но не пригласить ее войти было бы неприлично, как-никак в одной команде. Да и интересно стало, зачем она пришла. Оглядывалась она с интересом, но не как маг, а как женщина. Но с этой точки зрения наше нынешнее жилище было безупречно, У пожилой пары, жившей здесь до нас, со вкусом все было хорошо. Правда, для меня было главным, что у мага все хорошо с руками. Некоторые его артефакты были весьма элегантно сделаны, в них даже я мог что-то для себя почерпнуть. Проводил я Диану в гостиную, но начинать разговор она не торопилась, внимательнейшим образом изучая обстановку. На картине с Фениксом взгляда не задержала, но я и при первой встрече понял, что Диана не наш человек. Вообще принадлежность к фамилии Мальцевых, считай, что клеймо. Причина визита? Наконец спросил я, когда молчание затянулось. Она повернулась ко мне и неожиданно смущенно улыбнулась. У вас тут мило. Ты пришла посмотреть, как я живу? Неожиданно, но зачем? Нет. Она вздохнула. Ярослав, при первой встрече между нами возникло некоторое непонимание. Почему непонимание? Прервал я ее. «Мы прекрасно поняли друг друга. И если бы не прихоть твоего деда, не оказались бы в одной команде никогда». «Вот ты какой злюка!» Она опять улыбнулась. «Ты же знаешь моего деда и прекрасно понимаешь, что он может устроить, если что-то пойдет не так, как он хочет. Он потребовал от меня победы на Олимпиаде. Я просто не могла тебе уступить. Никак не могла». Она вздернула нос и с вызовом на меня посмотрела. «Ты вызвала на дуэль школьника, о котором ты думала, что он не владеет магией», — напомнил я. «Разумеется. Если это было единственной возможностью убрать тебя с дороги», — она глянула непонимающе, — «разве я не должна была ее использовать? В худшем случае ты полежал бы пару недель в больнице с переломом или сотрясением, клан бы заплатил штраф твоей семье, но место было бы мое». «Странное дело». Она в столь юном возрасте уже была уверена в своей исключительности и праве ходить по головам, если это очень нужно ей. Страх перед дедом — слабое оправдание, когда ты намеренно калечишь чью-то жизнь. Выиграя она тогда дуэль, никаких сожалений бы не испытывала, попадя в больницу или даже в морг. «Положим. А от меня ты чего хочешь?» «Вообще-то я пришла извиниться», — заявила она с детской непосредственностью. «Извиниться по своей воле, а не потому, что дед приказал, понимаешь? Мне ужасно неловко из-за того, что случилось между нами, и что это может помешать нашей дружбе». «Вряд ли Игнат Мифодьевич одобрит нашу дружбу». С насмешкой ответил я. «Ему достаточно сотрудничества между нами. Короткого сотрудничества, которое закончится сразу после соревнований». Диана вела себя сейчас даже мило, но я прекрасно помнила и нашу встречу, и как она шпыняла Тимофея во время наших тренировок. Моих она тоже пробовала строить, но они проигнорировали ее хотелки, а у парня, выбранного в команду Мальцевыми, такой возможности не было, и она вела себя с ним так, словно он был ее личным рабом. «Мы можем дружить в тайне от деда», — предложила Диана так, словно делала мне великое одолжение. «Ты думаешь, ему Новиков не доложит, что ты ко мне приехала?» «Доложит, но только это, потому что прослушивать вас у него не получилось. Видишь, я выдаю тебе клановые секреты, а ты меня даже чаем напоить не предложил». Она опять засияла улыбкой, столь безупречной, что я вспомнил, что обещал Олегу придумать что-то для исправления прикуса. Диане такая приблуда была бы без надобности. Она сама могла выступать образцом, хоть сейчас слепок снимай. «Тоже мне секрет», — фыркнул я. «Я бы, напротив, удивился, если бы вам удалось нас прослушать. Наша защита не хуже вашей». Про чай я притворился, что не услышал. Но мне это не сильно помогло, потому что в гостиную вышла мама. Как не вовремя они закончили разбирать покупки. «Какая милая у нас гостья!» — улыбнулась она. «Ярослав, почему ты нас не представишь друг другу?» «Диана Мальцева, Елисеева Вера Андреевна», — мрачно сказал я, — Надеюсь, что само звучание фамилии для мамы окажется достаточной причиной уйти из гостиной и не возвращаться». «Какие у вас серьги!» — восхищенно выдала Диана. «Волшебные! Я такие только во сне видела!» В глазах у нее загорелся фанатичный огонек любительницы драгоценностей. «Это артефактные», — довольно ответила мама. «Ярослав сам делал». «Сам?» Диана повернулась ко мне. Судя по ее виду, желание дружить со мной у нее резко увеличилось прям-таки до неприличных размеров и продолжало расти, как на дрожжах. Столько дружбы я не вынесу, особенно от представительницы клана Мальцевых. «Заказы не беру, подарки не делаю», — сразу предупредил я.